Чтобы поздороваться с герцогиней, она слегка наклонила свою прекрасную каштановую голову. Хотя было еще совсем светло, с целью большего сосредоточения на музыке, она попросила закрыть большие занавеси, и чтобы никто не споткнулся, на треножнике зажгли урну, поверх которой разлилось легкое свечение. В ответ на мой вопрос... Госпожа Германт сказала, что это госпожа де сент -Аверт. Тогда я спросил, кем она приходится, известной мне госпоже де Сент-Аверт. Госпожа Германт ответила, что это жена одного из ее внучатых племянников, предположив, что девушка, урожденная Ларушфуко, но при этом отрицала, что сама знакома с сент -Авертами. Я напомнил ей о приеме, известном мне, по правде говоря, лишь понаслышке, на котором принцессой де Лом, она встретила свана. Госпожа де Германт утверждала, что такого никогда не было. Герцогиня всегда была лгуньей, и с годами в ней это усугубилось. Госпожа де сент -э верт была для нее олицетворением салона, со временем, впрочем, исчезнувшего, существование которого ей нравилось отрицать. Я не настаивал. «С кем вы у меня могли познакомиться, он был остроумен, так это с ее мужем, а с ней у меня никаких отношений не было. Но у нее ведь не было мужа. Вам так кажется, потому что они развелись». Он, кстати, был намного приятней супруги. В конце концов, я понял, что огромный, необычайно крупный, необычайно сильный мужчина, с совершенно белыми волосами, с которым я почти везде встречался, но имени которого так и не узнал, был мужем госпожи де Он умер в прошлом году. Что до племянницы, то я не понял, от желудочной ли боли, нервов, флебита ли, Родов, предстоящих, недавних или неудавшихся, она слушала музыку, распростершись и не желая пошевельнуться ради кого бы то ни было. Вероятнее всего, она, гордясь своими прекрасными алыми шелками, решила изображать в своем кресле какую-нибудь рекамье. Навряд ли она понимала, что благодаря ей во мне распустилась заново фамилия Сент-Эверт. На таком отстоянии отмечает длину и продолжительность времени. Это время она баюкала в челночке, где цвели имя сент Верт и стиль Ампир в шелках красных фуксий. Госпожа де Гармант объявила, что Ампир всегда внушал ей отвращение. Этим она хотела сказать, что питала к нему отвращение теперь – И это действительно было так, потому что она следовала моде, хотя и с некоторым опозданием. Не входя в такие сложности, чтобы говорить о Давиде, которого она плохо знала, еще в юности она считала господина Энгра скучнейшим из трафаретников, затем, неожиданно, ярчайшим метром нового искусства. При этом она дошла до того, что не выносила Далекруа. Какими путями она перешла от восхищения к порицанию не столь важно, поскольку это нюансы вкуса, отраженные критикой искусства за 10 лет до того, как они стали темой разговоров многоумных дам. Покритиковав ампир, она извинилась за разговор о таких незначительных людях, как Сент-Верте, -э и таких пустяках, как провинциализм Бриоте. ибо она была также далека от понимания, почему меня это интересовало, как госпожа де Сент-Аверт Ларошфуко в поисках желудочной пользы или Энгровского эффекта, далека была от того, чтобы подозревать, что меня очаровывало ее имя, имя ее мужа, а не более славное имя ее родителей, что я смотрел на нее, как на... В этой символической пьесе боюкающее движение времени. Но разве эти глупости чем-то интересны? Зачем о них говорить? — воскликнула герцогиня. Эта фраза была произнесена ею в полголоса, и никто не мог услышать ее слов. Но молодой человек, он впоследствии заинтересует меня своим именем, гораздо более близким мне некогда, чем имя Сент-Аверт, раздраженно вскочил и отошел подальше, чтобы его сосредоточенности не мешали.